Отшельник поднялся, перешел в соседнюю пещеру и через некоторое время вернулся оттуда с котелком какой-то кипящей жидкости. При этом Беркут с удивлением увидел, что хомуток котелка он держит голой рукой. Только поставив его на стол, Порост нашел какую-то тряпицу, снова подхватил его и, отцедив воду, высыпал сварившуюся в нем картошку в мундире, прямо на доски Сюда же он выложил добытый откуда-то из-под лежака лук, соль, полбуханки черства ржаного хлеба и пару плиток немецкого шоколада. Хлебом, луком тебя, понятное дело, обеспечивает некая сердобольная молотка. Агалеты, оружие... «Трофей? Значит, все-таки воюешь понемногу?» «Граблю их, фрицев, по правде говоря. Человек десять обозников на тот свет откомандировал. Что было, то было. Так что кое-какие припасы имеются. Но ведь грабить этих мародеров, скажу тебе, не грех. А во всем остальном...» левать мне на вашу войну, Хоть перережьте друг друга, Я свое отвоевал. Ну ты, парень, еще тот наглец. Отшельник снял висевшую на гвозде Немецкую флягу, Отвентил колпачок, поболтал И блаженно улыбнулся. Э, то ли коньяк, то ли ром ихний, Дерьмо дерьмом и привкус кулаповый, но запах для дури имеется. При всей своей жадности пару глотков могу угостить. Когда отшельник разлил коньяк в изогнутой алюминиевой кружке, Беркут обратил внимание, что одна из них под самым верхом была разворочена пулей или осколком, а еще успел заметить что инициалы на ней нацарапаны славянскими буквами. Возле убитых красноармейцев подобрал. С неприязнью подумал он, глядя на довольно холёное лицо отшельника. Шкура мародёрская. «Где и когда ты дезертировал?» Прямо спросил он, не притрагиваясь к своей кружке. — И если я действительно дезертировал, то пить со мной ты уже не станешь, так что ли? — Если дезертировал, мы будем судить тебя, — мысленно ответил Андрей, не сводя взгляда с отшельника. — Сейчас здесь, в тылу врага, перед строем солдат которых ты своим нейтралитетом ежедневно предаешь. Андрей мог бы высказать ему все это и вслух, но многие месяцы, проведенные в тылу врага, встречи с людьми, судьбы которых не укладывались ни в какие известные ему довоенные рамки бытия, опыт общения со многими заблудшими, оказавшимися кто в добровольном плену, Кто в полицаях, а кто в подвале у христо сельской тетки, приучили его к терпению и дипломатичности. Тем более, что он понимал, когда руки лежат на оружии, горячиться не стоит. Просто я хочу знать, с кем имею дело. — Так вот же я, весь перед тобой! — радушно развел руками, в каждой из которых поддрагивали кружки с коньяком. Отшельник, и все тут со мной ясно. А выпьешь еще больше, прояснится? человек ты вижу, не неиструсливых. Поэтому скажи честно и прямо, чтобы не приходилось наводить о тебе справки через местных молодок я этого как ты уже понял не терплю да плевать мне на твои справки новоиспечанный капитан новоиспеченный отметил про себя Веркут, — значит информация самая свежая однако тон которым начальник произнес эти слова нисколько не смутил его приходилось слышать и не такое И вообще, можешь идти к чертям вместе со своими зачиханными парашютистами. Увидим, долго ли они здесь навоюют. Ты сказал, что знаешь, как партизанили ребята из моего отряда. Почему считаешь, что парашютисты будут сражаться хуже их? И вообще, умерь свой пыл. Я пришел, чтобы поговорить с тобой по-человечески. Вот и веди себя соответственно. Тем более, что лицо твое мне почему-то кажется очень знакомым. Того и гляди, брататься отца И фигура у тебя приметная. Где-то я видел тебя, отшельник. Где-то видел... «Уже совсем умиротворенно», — повторил Беркут. «Может, на Днестре?» «Там, на Днестре, были доты. Я был комендантом одного из них, сто двадцатого, Беркута. Отшельник чокнулся кружкой о кружку Беркута, выпил и, не приглашая капитана последовать его примеру, принялся за еду. Андрей тоже отпил». М «Да». Что-то не очень крепкое твое питье, и действительно с каким-то как клоповьим привкусом. Он взял самую маленькую картошину, очистил, съел и поблагодарил за угощение. Тем временем отшельник сосредоточенно жевал всем своим поведением, демонстрируя полное безразличие к тому, что делает и говорит этот непрошенный гость. Мои ребята тоже готовят ужин. Картошки нет, зато есть тушенка и немного крупы. Несколько глотков водки найдется. Словом, приглашаю. Кстати, как тебя кличут, а то я все отшельник, да отшельник. Ну, может, тебе еще и красноармейскую книжку предъявить, а, капитан? Ты вот уж не подумал бы что такой волевой человек, как ты, способен на дезертирство. Поднялся Беркут и, уже выходя из пещеры, добавил, — Презираю дезертирство, в каком бы виде и по какой причине оно бы не проявлялось, и сними красноармейскую форму. Она предназначена для солдат, а не для благочестивых монахов. Когда, провожая, отшельник шел за ним к выходу, Беркут ежесекундно ждал удара в спину. Точно такое же ощущение опасности не оставляло его, когда, пробираясь по тропе к лагерю, капитан еще какое-то время ощущал у себя на затылке дыхание этого неприветливого и глубоко неприятного ему сейчас человека. — За те две недели, которые вы провели здесь, на Лазорковой пустоши, посторонние вблизи лагеря не появлялись? — спросил он холодного вернувшись в командирскую пещеру, где уже был накрыт стол. — незамечено Правда, боец сгорелый, дежуривший в первую ночь, клялся, что видел здесь, у скалы, тень монаха. — Почему он решил, что именно монаха? а очень похожего на того, что венчат в гору черный монах. Посмеялись, конечно, однако на всякий случай по призракам я приказал не стрелять, а то ведь сдурут, распугают. А где вы пропадали, капитан? Никто не мог понять, куда вы исчезли. Призрака проведывал, — отшутился Беркут, — того самого. «Передай бойцам, часовой постоянно должен нести службу здесь, у камней, чтобы контролировать подходы и к землянке, и к нашим пещерам, и постоянно находиться в засаде, никаких хождений, смену производить через два часа, и как можно скрытнее». «Но сюда есть лишь один подход, со стороны землянки». Удивленно возразил младший лейтенант. «Плохо изучили местность, командир. Здесь карт не существует. Все пространство вокруг базы в радиусе нескольких километров нужно разведать так, чтобы бойцы знали каждую норку, каждый камень с каждым деревцом здоровались. Иначе нам здесь не продержаться».